плечо я закрыла куском ткани, который умудрилась оторвать от внутренней юбки платья. Ткань тут же впитала кровь. Я поморщилась. Но идти можно было. Вася пискнул моих ног. Да, он меня привык, что я его всегда носила. Но он у меня привык, что я его всегда носила. «Сейчас, мой маленький», сказала я ему. Боль притупилась. Я смогла взять хаунда на руки. Теперь осталось выбрать направление, в котором мне следовало идти. Поэтому решила двигаться куда угодно, лишь бы убраться отсюда. Благо, даже эти ликуты жили на территории города. Они не пойми где. Хоть в чем-то мне повезло. Я шла по дороге, вздрагивая от каждого шороха. Здесь горели фонари, а все это выглядело как дачный поселок, потому что одни дома. Даже поворотов никуда не было, только прямая улица». Что-то я не особо запомнила, пока ехала в карете сегодня. Ну, неважно. Главное – свобода. Никого из горожан не было на улице. Казалось, что в этом районе все вымерло. Я бы так сказала, если в окнах не горели огни. Но где-то на половине пути я поняла, что я не дойду никуда. Можно было бы вернуться, но там выбиты ворота. Так что назад дороги нет. Я решила, что не будет ничего страшного, если я попробую постучать к соседям. Может, они меня хоть карету отдадут. «А я камень смогу им оставить взамен. План был решен. Я постучала в ближайшие ворота. Ответа не последовало. Я простояла добрых десять минут, и ничего. Ладно. Я стучала в дома, но никто не открывал. Я уже была думала пройти мимо одного, но какое-то непонятное ощущение, скользившее внутри, заставило меня остановиться». Я повернулась в сторону светлого дома в самом конце дороги. Нет, это точно геном Маркуса Ликута. Его бы я узнала. Вот только сердце начало колоть. Ладно, надо попробовать. Я направилась к воротам и постучала. Ответа не последовало. Странно так. Ну, в плане того, что меня сюда тянуло. Ладно. Я отошла от дома, встав к нему спиной. «Вы к нам?» Послышалось позади. Я тут же развернулась, увидела женщину, стоявшую у дверей с подсвечником в руках. О, отлично. Хоть и вы мне открыли, мне нужна помощь, сказала я. Меня ранили. Я подошла поближе. Женщина с интересом уставилась на меня. Еще бы. Одинокая девушка с Хаундом на руках. А вы кто? Спросила она. Я? Переспросила я. Да? Она кивнула. Я нервно сглотнула, но решила не врать. Меня зовут Мариза Стеньяк. Энергик. Энергик? Господин Стенси уже не принимает их? Сказала она участливо. Стенси? Это дом Волгруса? Ага, теперь ясно, почему у меня так все отозвалось. Анголоски памяти Маризы. Пожалуйста, мне просто нужна карета. Так сложилось, что я оказалась тут. Раненая без крыши над головой. Я даже не знаю, куда мне идти. Женщина нахмурилась, но все же сделала шаг ко мне. Ворота открылись. И я смогла пройти внутрь. В доме было очень тепло. Но я поняла, когда оказалась внутри. Интерьер здесь миленький, все в красных тонах. Вася ворочался на моих руках, пока я не спустила его на пол. Там он просто прижался к моей ноге. «Подожди одну минуточку», — сказала женщина. «Меня зовут Мария, я экономка». «Приятно познакомиться», — улыбнулась я. Она прошла дальше по коридору, я же осталась тут стоять. Внутри меня распирало от радости. Я уже думала, что все, свобода, главное, чтобы мне выделили карету, а потом, если что, верну ее. Вот только в коридор вернулась не одна Мария, вместе с ней Волгрус». Меня кинуло в жар, когда я увидела его, зато по его лицу не сказать, был ли он рад меня видеть, потому что смотрел хмуро, особенно его взгляд задержался на моем плече. Я аж поежилась, а ведь точно. Даже по книге Мариза оказалась дома Волгруса, и это вызвало волну ревности у Лили. Она ведь узнает об этом в лабиринте, где будет довольная Мариза. Эх, я аж усмехнулась от того, что сюжет все равно повторялся, как в книге, как бы я не хотела его изменить. Только там Мариза поехала по своей воле, а не попала вот так случайно. Волгрус сверлил меня взглядом. «Здравствуйте». Я кивнула ему. «Можете мне дать карету? Пожалуйста, я верну ее». «Зачем?» «Прищурился он. Мне надо добраться к Маркусу Ликуту», — пояснила я. Брови Волгруса поднялись, он с каким-то удивлением начал смотреть на меня. «Тогда зачем ты пришла сюда? Точнее, откуда?» «Я стиснула зубы, хотя я могла бы ему доверять, в конце концов. Никакого интереса у него ко мне нет. Неважно, я просто оказалась здесь». «Ответила я. И тут я почувствовала, что мои ноги подкосились. Перед глазами поплыло. Я сделала шаг назад, а силы начали покидать меня. Последнее, что я видела – лицо Волгруса, склонившегося ко мне. Его руки подхватили меня».